Гонсалес встал, расправил затекшие плечи, взял небольшую сумку с парой журналов и газет и вышел на улицу. Так, — огляделся он, — город как город, пока ничего необычного. Рядом затормозил еще один автобус. Из него высыпалась большая группа голландцев в оранжевых куртках. Гид что-то оживленное объяснял им. Мигель разобрал слова «ботанический сад». Он усмехнулся. Во всех справочниках в Багоре прежде всего обращалось внимание, что ботанический сад города – один из лучших, если не самый лучший в мире, и создан в 1817 году. «Интересно, как пройти на вокзал?» – подумал он, оглядываясь. «Может быть, за ним наблюдают? Значит, если он сразу направится к вокзалу, ведь карту Багора он знал неплохо, то его заподозрят. Спокойно, он турист» переехавший сюда, поглазеть на ботанический сад, полюбоваться городом и вечером вернуться в столицу. Вернется он, конечно, железной дорогой, для чего должен пойти сейчас на вокзал и купить билет обратно в Джакарту, а заодно проверить и тайник Моррисона. Он подошел к гиду голландской группы. «Вы говорите по-английски?» — спросил он. «Совсем немного, месье. Вы не могли бы указать, где находится вокзал?» «О, это очень просто!» Отсюда недалеко. Вон по той улице прямо, потом направо, потом снова направо. Так вы не беретесь до вокзала. Спасибо. А ботанический сад? Он в другой стороне Еще раз спасибо. Гонсалес повернулся и зашагал. Значит так, — вспомнил он инструкции Дюпре, — проверить, нет ли за мной слежки и идти к тайнику. Узнать, был ли там Моррисон? Идти было интересно. Всюду слышалась непрерывная речь. Рядом шли малайцы, сулландцы, маудурцы, муанезийцы, европейцы, американцы, китайцы, негры, арабы, японцы. Полное смешение языковый раз. Если учесть, что из более чем 130 миллионного населения этой страны свыше 80 миллионов жили на острове Ява, а он, в свою очередь, занимал лишь 7% всей территории страны, то плотность населения была впечатляющей. Согласно последним данным ООН, плотность населения в этом районе достигает более 500 человек на 1 квадратный километр. Багор не был исключением. А в летнее время он вообще заполнялся туристами. Гонсалес шел легко, оглядываясь на здание, на людей, всем своим видом напоминая праздного беззаботного туриста. Разумеется, оглядывался не просто так. В течение десяти минут он со всевозможными ухищениями проверял, нет ли за ним хвоста. Кажется, все было в порядке. Для очистки совести он сделал еще один контрольный заход, но и на этот раз ничего не обнаружил. Профессионалы его класса довольно легко определяли скрытое наблюдение. У небольшого серого дома в конце улицы он остановился. Мигель сразу узнал этот дом по фотографии. Тайник должен быть здесь. Гонталец подошел к зданию и еще раз заглянулся. Полупустая улица не вызывала подозрений. Он провел рукой по низенькому заборчику. Рука сразу нащупала небольшой зазор. Через секунду у него в руках был патрончик. Достав на собой платок, он опустил донесение в карман. А следующим движением руки положил в тайник свое донесение. Такие тайники бывали практически везде. Агент ежедневно докладывал о работе. Разумеется, он встречался и со связниками, но это донесение часто бывало последней новостью от навсегда замолчавшего агента. В каждом таком донесении бывало несколько цифр, обозначающих целую группу слов. Шифр каждый раз менялся, агенты знали лишь свой шифр. В шифровке, которую положил Гонсалес Тайник, указывалось «Агент К-37 прибыл в Багор. Все спокойно. Послание предыдущего агента изъято». В кармане Мигеля лежала еще одна шифровка. В случае опасности он должен был положить туда эту, где указывалось, что обстановка весьма тревожна. При смертельной опасности – В тайник закладывался не пустой патрончик с запиской, а настоящий боевой патрон. Гонсалес, нашарив кормление донесения Моррисона, вздохнул. На улице шумели люди, мимо сновали прохожие, здесь скрывать опасно.